Эпилог Две недели спустя Даниил, Айликоне, Константин и Галерон расположились в поле неподалеку от столицы. Ириния с Зайрой к этому моменту отправились обратно в свои земли. Дела клана требовали их внимания. Свою миссию они выполнили, и более их тут ничего не держало. Правда, Ириния высказала намерение навещать столицу регулярно. Остальным же хотелось немного отдохнуть от напряжения последних дней и обсудить планы на будущее. В итоге решили выбраться на небольшой пикник, благо яркого солнца не было. Временами оно лишь выходило из-за облаков, но при этом оставалось достаточно тепло. Да и во дворце так не поговорить. Элиана объявила траур по безвременно ушедшему его величеству Герхану III а также по другим членам королевской семьи, не сумевшим пережить нападение. И тут же, пока знать не пришла в себя, затеяла целый ряд реформ, первая из которых касалась очереди престола наследия. Этому способствовала пара устроенных ею приемов для знати, где присутствовали также Галерон, Даниил, Легрин и Айликоне. Глава Ордена Магов, вернувшийся на свое место, новый глава охотников и два дракона оказались для аристократии серьезными доводами «за». Тем более, что поддержка вышеозначенных особ обещала серьезный рост влияния Мигеи на мировой арене. Так что всем во Дворце покой теперь лишь снится. «Ну, Костя, вернешься с нами?» — спросил Даниил, продолжая начатый недавно разговор о том, как они и с Эликоны планируют отдохнуть, для чего решили ненадолго отправиться на Землю. Для драконов это не являло серьезной проблемой. Константин в ответ хмыкнул и произнес с какой-то странной интонацией. «Мне тут Элиана должность одну предложила. Специалист по охране дворца называется». Вся компания в полном недоумении уставилась на говорившего. «Разве такая должность существует?» «На придворного мага я не тяну, но качественно усилить существующую защиту дворца и иных стратегически важных объектов вполне способен. Вот специальным указом и учредили новую должность». Даниил едва сдержал смешок. После одного подслушанного разговора в подвалах он сильно сомневался, что кузина хотела использовать во благо исключительно магические таланты друга. Похоже, Элиана просто нашла повод задержать Костю при дворе, совместив приятное с полезным. Но веселье продлилось недолго. «Между прочим, эта девчонка и тебя хочет использовать», — встрял Галерон. «Планирует с тобой поговорить перед коронацией, но уговорить намеренно твердо». «Это о чем поговорить, интересно?» — подозрительно спросил Даниил. «О том, чтобы официально сделать тебя наследником трона» на случай, если у нее по каким-либо причинам не будет своих детей. «А мне это зачем?» Новоиспеченный дракон даже глаза вытаращил. «Не переживай, из тебя принца никто делать не станет. Это политический ход, чтобы интриг вокруг трона было меньше. Пока на пути высшей значи стоит одна Элиана, что в будущем может вызвать у некоторых желание занять ее место». «Но если официально признать тебя следующим претендентом, это охладит пыл многих. Идти против дракона дураков не найдется. Да и никто не захочет отдавать ему официальную власть в стране. В этом случае ведь вообще не останется шансов в дальнейшем подобраться к трону». «Ты думаешь, мне это облегчит жизнь?» «Нет, но вряд ли усложнит». При поддержке магов и охотников твоя сестра достаточно прочно стоит на ногах. Хотя рано или поздно, конечно, найдутся смельчаки, которые попытаются пошатнуть позиции молодой правительницы. Вот потому нужно исключить возможные и совершенно ненужные брожения в массах. Так сказать, мера предосторожности в виде надежного и легального тыла. Твоя поддержка как раз его обеспечит. Ответить что-либо Даниил не успел. Землю на короткий миг накрыла тень, и тут же послышался шум хлопающих крыльев. Все задрали головы вверх и, с немалым удивлением, обнаружили спускающегося огромного красного дракона. Еще пара взмахов крыльев и поднявшаяся туча пыли ненадолго скрыла нежданного гостя. Когда же туча рассеялась, компания увидела спокойно сидящую на земле живую и здоровую Гайлин Смархан. Все молчали, но молчание продлилось недолго. Старшая драконица шевельнулась и, игнорируя остальных присутствующих, будто их не существовало, обратилась к Эликоне. Эликона Шаринхе, дочь моя, твоя миссия здесь завершена. Более нет необходимости оставаться среди людей. Ты выполнила свое предназначение. «Теперь тебе надлежит вернуться домой и принять обязательства перед своим народом». Сказано это было тоном приказа, который не подлежит обсуждению и должен быть выполнен незамедлительно. Вот только младшая из рода Хашар не торопилась безропотно выполнять указания. Она хмуро уставилась на родительницу, поскольку ожидала подобных слов. Но они не совпадали с ее собственными планами». Даниил продолжал потрясенно взирать на Гайлин Смархан. Он не мог поверить своим глазам. Все же предполагать нечто и получить реальные подтверждения своих домыслов – разные вещи. Получается, афера драконов немного круче, чем он считал. А появление живой и здоровой драконицы, которая, очевидно, даже и не думала о кончине, в каковое недавно его убеждала – Говорила об этом яснее ясного. Что же из сказанного ею когда-то является правдой? И было ли там вообще хоть слово правды? Не желая сразу лезть с обвинениями, он решил попробовать получить объяснение. «Приветствую, Галин Смархан. Рад видеть тебя живой и здоровой. Но подскажи, как такое произошло? Не понимаю, ты ведь была уверена, что умираешь?» В последней фразе, помимо его воли, прозвучала изрядная доля сарказма. Он просто не смог сдержаться. Голова красного дракона даже не повернулась в его сторону. Окружающих будто бы не существовало. А вот маг, глядя на это откровенное игнорирование, решил просветить друга насчет того, что уже понял сам. Для него все пазлы сошлись окончательно. Галерон видел, что и Даниил успел о многом догадаться, но решил разложить по полочкам все от начала и до конца. Сначала он повернулся к неожиданной визитерши. «Думаю, как это произошло, понять теперь несложно. Не так ли, многоуважаемая Галин Смархан?» С нескрываемым ехидством произнес Галерон. «С вашим появлением все окончательно встало на свои места». Даже то, что раньше было лишь подозрением, теперь сделалось реальным фактом. Королева драконов на этот раз недовольно дернула головой, но промолчала, очевидно, не желая вступать в спор. Мак же продолжил излагать свои мысли, которые, впрочем, успел для себя возвести в ранг истины. Обращался он при этом уже ко всем присутствующим. Одно только появление, одаренное светом среди людей, наводило на подозрение. Ну не отдают драконы своих детей незнакомым людям. И уж тем более не оставляют в такой ситуации без присмотра. Особенно королевских прысков. Во время своего недавнего пребывания в Великой Башне мне удалось узнать еще более неожиданное. С верхушкой ордена почти 26 лет назад контактировали драконы. Зачем только? И, наконец, Иргандель-Кастельнор. С момента всеобщего преобразования охотников их способности только ослабевали. Не сильно, но снижались со временем. И ни одного случая с обратным эффектом за несколько тысяч лет. А некоторые потомки охотников и вовсе переставали рождаться таковыми. Как, например, в роду Кастельноров. Но вдруг младший из сыновей графа во взрослом возрасте обнаружил в себе способности охотника, да не самые слабые, к тому же. Это странно и удивительно само по себе. Но еще более удивительно, что это произошло в тот же период, что и контакт драконов с будущим архимагом Ордена, который готовил переворот. Тогда же случилось пополнение в королевском семействе высшей расы, Появилось яйцо с маленькой принцессой. Казалось бы, столько лет прошло с тех пор, а никто девочку так и не позвал. Не помог появиться на свет. Почему? Я вижу во всем этом только один вариант развития событий. Драконы задумали свою интригу и ждали удобного случая для ее воплощения. Решили восстановить доброе имя охотников, вернуть к ним уважение». Все же это их детища и их создание. Цель прекрасная, да только способ они избрали весьма жесткий. Дождавшись, когда властолюбивые маги решатся действовать, драконы наконец вмешались. Рамин Гуэда не был глупцом и не решился бы на рискованную авантюру с Гелдами сам. Для этого он должен был полностью увериться в успехе такой затеи. А кто, как не высшая раса, этой уверенности мог способствовать? Тогда же среди людей начало ходить всем нам известное пророчество о спасении мира двумя новорожденными. И ведь даже не скрывалось, что это пророчество. Подготавливали народ к грядущим событиям. И тут же появился охотник с сильными способностями. Более того, его силы продолжали расти». Думаю, роль черного охотника изначально отводила Сергано. Не зря же драконы простимулировали в нем рост концентрации своей крови. Чем, кстати, нарушили собственные же правила. По-другому просто не получилось бы с почти потерявшим влияние этой крови человеком. И он не стал бы тем, кого из него лепили. В мире вновь должен был родиться охотник с высшим уровнем силы. Эликоны планировали отдать на попечение ему тем же способом и под ту же сказку. Произошедшие ныне события на самом деле должны были иметь место более двадцати лет назад. Но тут вмешались маги, оперативно отреагировавшие на весть о новом, неоправданно сильном охотнике. И на того началась охота, вследствие которой он и погиб. Этого крылатые не ожидали и потому не успели спасти. Но помогли спасти сына, отправив его с матерью в закрытый от магии мир. Охотникам не дано открывать порталы, тем паче новорожденным, и потому на помощь младшему Костельнору направили мага, в тот момент единственного, кто мог открывать межмировые пространственные коридоры самостоятельно, без помощи коллег» и которому, по счастливому совпадению, самому требовалось скрыться на время после побега из Ордена и оставления поста его главы. И маг помог пройти межмировой портал маме с малышом, а после прошел через сложнейший ритуал перерождения, дабы исключить для врагов возможность магического поиска по крови, и взял одну из местных имен — Евгений. Называя свое земное имя, Галерон не удержался от усмешки. А дальше в действие вступил план «Б». Ведь пророчество одинаково подходило как отцу, так и сыну. Оба могли считаться новорожденными. И сын Эргана, как носитель его обогащенной крови, стал новой главной фигурой в партии. Ставка теперь делалась на него. А яйцо с нерожденной младшей наследницей правящего рода ждало нового кандидата в герой. Организовать его возвращение в родной мир для драконов не проблема. Предсказатели среди них имеются, и они предсказали сроки инициации черного охотника. А в нужный момент на землю направили нанятую магами наемницу, ведь для новоявленного охотника шагнуть в чужой портал за убийцей друга – первое дело. И вот он снова на Окатаре. Еще одна кривая усмешка появилась на лице рассказчика. Там же сходу, не давая опомниться, парню организовали встречу с якобы умирающим представителем высшей расы. В этом месте Галерон подмигнул Даниилу, на который повесили лапшу на уши про пророчество, грядущую войну и его участь спасителем мира да еще и вручили яйцо со своей младшей наследницей, которую, естественно, никто не собирался оставлять сиротой и тем более выпускать из виду, чтобы можно было спасти, если потребуют обстоятельства. Это яйцо попросту пришлось отдать. Видимо, в реальных пророчествах говорилось, что именно союз этого дракона с охотником сможет принести нужные плоды. В этот момент Даниилу вдруг вспомнилась почудившаяся во время боя на площади крылатая тень. Выходит, ему не показалось, и кто-то из драконов был там, готовясь прийти на выручку, одаренный светом. А Галерон, между тем, продолжал вещать. Остальная часть плана проста. Охотнику требовалось выполнить свою миссию с помощью обретенной подопечной. Тем самым он должен был показать людям, кто такие охотники на самом деле. Показать, что они защитники этого мира и герои, а не страшные и опасные мутанты, коими благодаря магам их принято было считать на протяжении многих веков. Вот только для большей убедительности в своем героизме Данилар должен был умереть. Всего-навсего. Собственно, то же самое готовилось и для Иргана, Но тот с этой частью плана умудрился справиться раньше намеченного. Для чего это нужно было? Все просто. Что может убедить людей больше, чем трагическая гибель героя? Правильно. Ничего. Это к тому же служило бы и еще одной цели. Так легче было вернуть одаренную светом в свои ряды. Со смертью охотника у нее не осталось бы серьезных привязанностей среди людей и причин среди них оставаться. Жестоко, но действенно. Останься охотник человеком, этот замысел сработал бы. Один против десятков гелдов в недавнем бою он бы не выстоял. А Эликона вряд ли смогла бы помочь. Это если говорить о последнем случае. Хотя отправиться на тот свет был шанс и раньше. Только тут чешуйчатые интриганы снова просчитались. В этом месте Макс сделал небольшую паузу, наблюдая за реакцией родительницы. Но та лишь фыркнула, недовольно прищурив глаза. Не дождавшись ничего более, он продолжил. Вмешались два фактора. Драконы могли видеть, какого рода будут способности еще нерожденного дракончика, но предвидеть уровень силы оказались неспособны. Иначе начали бы поспешно перекраивать свои планы. И уж точно драконы не ожидали, что вместо привязанности, которая обязательно должна была возникнуть на основе исключительно родственно-дружеских отношений, охотник станет избранником. А это меняло все. Со временем Аэликоне пробила некоторые блоки и сумела понять то, что от нее пытались скрыть. Подозреваю, что она очень сильно огорчилась из-за замыслов сородичей о ней и ее паре. А больше всего из-за участи Данилара в этой истории. Позволить своему избраннику погибнуть она, ясное дело, не могла и предприняла все, чтобы помочь тому выжить. А точнее, прибегла к единственному способу достижения этой цели. Начала понемногу воздействовать на его кровь, стимулируя тем самым рост способностей. В этом случае требовался определенный ритуал. Конечного результата, думаю, она и сама не ожидала. Ведь по всем законам такого не должно было произойти. Просто Айликоне чувствовала. Это единственный шанс изменить ситуацию, не нарушая основных планов и правил. Ведь нельзя же ради спасения одного бросить на произвол судьбы миллионы. Просто взять и отменить все уже не получалось потому она и промолчала о своих новых знаниях, ведь, предупредив о предполагаемой гибели того, кому она грозила, могла заставить его чрезмерно осторожничать или вообще отказаться от участия в этой миссии. Но зато Эликона могла всячески его оберегать, защищать и стимулировать рост силы, повышая способность к выживанию. И даже разок вытащить с того света, В итоге ее действия дали свои плоды. Пусть и не совсем предсказуемые. Черный охотник стал таким героем для людей этого мира вместе с остальными своими коллегами, хоть пока не всем это известно. Но, подозреваю это ненадолго после событий в Мегее и особенно ее столице, новости тут разлетаются очень быстро, тем более если поспособствовать. Это, скорее всего, было предусмотрено изначальным сценарием. Но герой появился без запланированной по этому сценарию трагической концовки. И в итоге получилось не самое приятное для создателей всей этой истории завершение. Неподконтрольная им молодая драконица с невероятным уровнем силы, мыслями и действиями которой не получилось манипулировать по своему усмотрению а вдобавок еще и молодой черный дракон вместо потенциального покойника. При этих словах Галерон бросил вопросительный взгляд на Эликоны, все еще хмуро взирающую на собственную мать. Он ожидал ее вердикта. «Драконы — сплоченная раса, где слово старших в роду — закон. Но когда в ситуацию вовлечен избранник, ожидать можно чего угодно». Даниил тоже ждал вердикта девушки. От ее решения зависело многое. В ее мыслях он видел, расставаться даже на время она не намерена и раздумывает над возможностью взять его с собой в драконьи земли. Хотя он сам не был готов к знакомству со всем драконьим семейством, которое, очевидно, ему совсем не радовалось. Хорошо ему там точно не будет. Сейчас бы на самом деле взять перерыв – Прочистить мозги – этого хотела и Шерри. Но в данный момент ее одолевали сомнения. Ему же нужна была уверенность ее стороны, иначе ее поднебесное величество точно настоит на своем. Вот только подделать он ничего не мог. Оставалось ждать вердикта своей избранницы. Теперь в том, кто для него, а Эликоны не было никаких сомнений. А потому молодой дракон решил определиться с ближайшими планами, пока мать с дочерью играли в гляделки. «Когда вернусь на землю, надо будет проверить квартиру и заглянуть на работу, чтобы забрать трудовую, ведь меня, скорее всего, уже уволили за долгое отсутствие. А затем стоит связаться с Марией, решить, наконец», — подумал он. «С Марией нужно было решать имущественный вопрос». Состоятельная знакомая его матери была официальной владелицей их квартиры, за которую Даниил в течение нескольких лет уже выплатил в рассрочку оговоренную сумму. Только документы купли-продажи до сих пор не были оформлены. Но всего этого он додумать не успел. Размышление пришлось прервать из-за внезапно сверкнувшей глазами Шерри, на лице которой явственно отразились бурные возмущения и обещания неприятностей. Несколько секунд она неотрывно смотрела на него, пока Даниил усиленно старался понять причину столь неожиданной реакции. А потом повернулась к родительнице и твердым голосом проговорила. «Я услышала тебя, мать моя, Галин Смархан!» Явное передразнивание не укрылось ни от кого из присутствующих. «Но я со своим избранником намерена отправиться на землю. Там есть дела, а он толком еще не знает...» «Каково это быть драконом? Я собираюсь проконтролировать, чтобы он не совершил ошибок!» Последнюю фразу Аиликоны буквально прорычала, явно бросая Даниилу какой-то намек. «А еще я пока не простила вам того, какую участь вы предопределили для него, пусть и по незнанию о его сути». Ведь даже когда вам все стало ясно, никто и не подумал что-либо менять, хотя бездействие в такой ситуации является нарушением закона, касающегося всех ли они. До Даниила же наконец дошло. Его приревновали. Драконица подслушала мысли, и упоминание в них чужого женского имени ей очень не понравилось». Он еле удерживал уголки губ, которые так и норовили растянуться в широченную улыбку. Пусть случайно, но ему удалось вывести ее из себя и тем самым спровоцировать на проявление таких чувств. Это совсем не повод для гордости, но все же приятно. Не от факта сделанного, конечно, а от его последствий. Эмоции заставили Айликоне окончательно определиться с решением «как поступить». Но, несмотря на бурную реакцию девушки, бывший охотник был уверен, до серьезных разборок дело не дойдет. Старшая же представительница дракона в этот момент так глянула на него, что он сразу понял, с тещей будет непросто. Особенно в свете новостей о кровожадных планах на его счет в недавнем прошлом. Но королева драконов ничего не стала говорить, Лишь перевела внимательный взгляд на дочь. А потом взмахнула крыльями и взмыла в воздух, все более и более набирая высоту. И все? Неужели отступила? Судя по всему, ненадолго. Знакомиться с драконьей семейкой в будущем ему все же предстоит. Но пока есть возможность отдохнуть, и он ею однозначно воспользуется. «Это называется «Все маски сняты?»» — выдал ошеломленный Константин. «Я столько новостей, как сегодня, не узнавал за все время пребывания в этом мире». «Зато теперь ты знаешь, в чем конкретно участвовал», — хмыкнул Галерон. «Да уж, чешуйчатые еще те интриганы». «Ну и как? Доволен тем, что пережил все это и что попал в этот мир?» «Как неудивительно, да». С привычными удобствами тут беда, но никто не мешает попробовать внедрить кое-что из земных идей, а в остальном, главное, выжили, и все, наконец, закончилось. «Хорошо то, что хорошо кончается», — подытожил маг. Драконица же тем временем пододвинулась к своему избраннику и со сладкой улыбочкой поинтересовалась. «Так что за Мария такая?» «Мария? Какая Мария?» хмыкнул Даниил, сделав невинное лицо. «Та, которой предстоит кое-что уяснить, если увижу поблизости». «Ах, это Мария!» И он, не выдержав, рассмеялся. «Ты все не так поняла. Эта женщина старше меня вдвое, и решать нам предстоит сугубо деловые вопросы. Поверь, она совсем не заслуживает твоего гнева и подозрений». Девушка прищурилась недоверчиво, но тут же расслабилась, так как он открыл свой разум, позволив ей самой убедиться в правдивости его слов. «Ладно, так и быть, прощаю. И даже геноцид Марии в твоем мире устраивать не буду», — хмыкнула Эликона, положив голову ему на плечо. «Но взамен ты проведешь для меня подробную экскурсию по своему городу. И главное, запомни, на случай, если все-таки возникнет соблазн, драконы своего не отдают». Затем совершенно неожиданно чувствительно куснула его туда, где только что покоилась ее собственная щека, заставив дернуться. После чего, с удовлетворенной улыбкой, без малейшего стеснения, по-прежнему ей несвойственного, уселась к нему на колени. Как-то совсем не по драконии мурлыкнула и, прижавшись всем телом, затихла, наслаждаясь моментом. Даниил только негромко рассмеялся в ответ, понимая, что ее предупреждение не всерьез. За этой игрой Шерри просто хотел скрыть смущение от собственного промаха. Скучать с ней ему точно не придется. И это здорово. Экскурсию так и быть проведет. Главное, не подвергнуть глобальному шоку еще и Землю. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.